Глава 1376. Наполовину Великий Древний. Внутри астрального мира, еще более абстрактного, чем духовный мир, где, казалось, собраны все власти и символизм Вселенной, проявлялся каждый объект. Совет, освещающий это пространство, распределялся неравномерно. В основном он концентрировался в нескольких местах, наслаиваясь и образуя пятна, словно созданные призмой. Всего таких пятен было три, и каждый из них запечатывала различные иллюзорные царства. Одно из царств покрывали яркие цвета, погруженные в вечный дневной свет, другое оказалось сложной из книг, раскрытых или закрытых, между которыми перемещались разные фигуры, читая их качестве развлечения. Третье же окутана бурями, где молнии и гром не прекращались не на мгновение над бескрайним океаном. И в следующий момент эти три разных царства потерпели яростные изменения, В области вечного дневного света все цветы излучали свет, словно превратившись в миниатюрные солнца, объятые пламенем. Мириады этих миниатюрных солнц плелись воедино, устремились вглубь царства, а затем взмыли вверх, образовав ослепительно яркое золотое солнце. Оно испускало палящий свет, способное озарить весь мир, всю солнечную систему. Однако сколько бы энергии не высвобождало это почти настоящее солнце, Сколько бы вспышек сверхвысокотемпературного пламени оно не создавало, оно не могло прорваться сквозь призматические пятна света. Каждый разрушенный слой мгновенно заменялся новым с той же скоростью. В другой части астрального мира, на поверхности таинственной страны, сложной из всевозможных книг, точки медного света быстро закружились на месте, формируя загадочные символы, словно ищущие критическую точку или эффективный способ разрушить барьер. В этом процессе тусклый свет образовал пару иллюзорных глаз, которые сразу же увидели слабые места и создали там новые глаза. Но внутри самого пятна света тоже клубился тусклый свет. Он постоянно менял форму, смещая критические точки структуры. Казалось, обе стороны состязались в исчислительных способностях, и ни одна не могла одержать верх. В бескрайнем море, окутанном молниями, ветром и дождем, пятно света внезапно вспыхнуло, Она принесло с собой часть материи, приблизившейся к предельной скорости, и создала яростную волну, способную уничтожить целую планету. Эта волна и крошечные частицы света безостановочно били в призматическое пятно, превращая его в миряды падающих световых искр. В какой-то момент пятно света начало пульсировать, словно иллюзорный океан, содержащий в себе все цвета. Оно словно затвердевало, замедляя окружающую среду, заставляя световые точки, несущие бурю неудержимо терять скорость. Затем частицы света повторяли циклы ускорения и замедления. Это повторялось снова и снова, но они не сдавались. Используя море хаоса как источник, Адам взял за основу себя и истинного Создателя, вообразил три уникальности и встроил их в эту систему. Казалось, Адам преодолел ограничения над последовательностями и стал полудревним. Он смог в одиночку подавить вечно пылающее солнце, повелителя штормов и бога знаний и мудрости, заточив трех истинных богов нулевой последовательности в их собственных божественных царствах. В этот момент он словно вернулся к своему пиковому состоянию, к тому древнему богу Солнца, который когда-то убивал одного древнего бога за другим. Он выбрал пути визионера и повешенного в качестве основы для своего воскрешения не только из-за их способности к возрождению, но и потому, что это результат его исследований. У этого варианта наибольший шанс стать всемогущим богом. После того, как он использовал один из этих путей, чтобы стать истинным богом и получить начальный контроль над морем хаоса, он мог забрать оставшиеся уникальности и санкции первой последовательности. Это самый простой путь к становлению повелителем астрального мира. И в этом деле путь Визионера особеннее, чем путь повешенного. Когда Визионер впервые получал контроль над Морем Хаоса и ассимилировал вторую уникальность с соответствующими эссенциями первой последовательности, он мог вообразить оставшиеся ложные символизмы власть, что позволяло ему временно обрести силу превосходящей последовательности — силу полудревнего. Однако в конце третьей эпохи у древнего бога Солнца был другой план. После своего убийства он должен был сразу воскреснуть во дворе Короля Гигантов, где находился Сырир. Он сначала забрал бы уникальность повешенного и три эссенции первой последовательности, став истинным богом нулевой последовательности. Затем с помощью первой скрижали, положенной рядом, он получил бы начальный контроль над морем хаоса. На этой основе он позволил бы ангелу воображения Адама пробудиться и вернуться в основное тело для поддержки. Создав такую систему, древний бог Солнца воспользовался бы способностью повешенного к выпасу виртуальной персоны-визионера чтобы подчинить уникальности и первой последовательности пути Солнца, Чтеца и Моряка, позволив себя приблизиться к уровню Великого Древнего и сохранить минимальную стабильность. Он не стал напрямую симулировать море хаоса и уникальности трех других путей, потому что не хотел становиться Великим Древним опорой в ту эпоху. Это неизбежно привело бы к воскрешению всемогущего бога, и он потерял бы себя». Он планировал контролировать ситуацию и материалы, чтобы завершить последние шаги уже перед апокалипсисом и стать опорой, сохранив сознание. Изначально он не собирался использовать визионера в качестве основы, потому что у него не было ухода, ключевого ингредиента, но когда короли ангелов предали его, и план провалился, он решил воспользоваться катастрофой и выбрать оптимальный путь, возродившись водами. В этот момент Адам, превратившийся в гигантскую тень, Стоял на поверхности иллюзорной хаотичной тьмы, отражая астральный мир в своих глазах и не давая трём истинным богам сломать ограничения. Вокруг него падали с высоты лучи света с пылающими хвостами, озаряя все забытые земли богов и создавая на северном и южном континентах одновременно условия полудня. Выцелевший колокольни Бояма Амон, сидевший на перилах, поправил хрустальный монокль, затем оттолкнулся руками и прыгнул прямо в астральный мир». В этот момент в его левой руке внезапно появилась древняя потрепанная каменная плита, первая скрижеля сквернения. Он уже использовал ее, чтобы запечатать разрыв, вызванный ритуалом возвращения мистра дверь, и предотвратить вторжение матери-богини порочности. После завершения ритуала, когда дверь плоти и крови полностью разрушилась, не оставив никакого тоннеля, он забрал скрижель обратно. И теперь Амон просто бросил древнюю плиту вниз, позволив ей пасть где-то в море туманов. Там возвышалась гора, прорвавшаяся сквозь бескрайний черный туман. Ее глубина казалась бездонной, а окрестности напоминали целый континент. Когда первая скрижаль приземлилась, она вонзилась прямо в вершину горы, породив иллюзорное море, содержащее все цвета. В тот же момент Амон вошел в астральный мир и увидел привитый сюда главный пик горного хребта Харнакис, как и древний разрушенный дворец на вершине. В остроконечной шляпе и классическом черном одеянии его тело стало стремительно расширяться, достигнув масштабов горы. Он открыл свой рот, словно собираясь проглотить величественный, но полуразрушенный дворец Антигона, как вдруг увидел размытую фигуру. Эта фигура была облачена в многослойное черное платье, не слишком сложное, но усыпанное бесчисленными звездами. Она была столь же огромна, как и нынешний ОМОН, Из ее туловища и талии росли массивные руки, покрытые темными короткими волосами, но лицо, скрытое тонкой черной вуалью, было прекрасным и элегантным. Ее глаза словно сжимали в себе звездное небо, они внушали спокойствие, но в то же время неконтролируемый ужас. Одна из ее рук держала огромную косу, другая золотое украшение в форме птицы, а третья пара рук была пуста, словно удерживала невидимый объект ⁇ Богиня вечной ночи ⁇ В следующий момент Амон... С моноклем на правом глазу был стремительно стерт, словно карандашный набросок ластиком. Богиня Вечной Ночи подняла свои пустые руки, удерживая почти невидимый туман. На его поверхности в разных местах мгновенно открывались двери самых разных форм, но они тут же блокировались, не оставляя ни единой лазейки. Богиня парила над вершиной Харнакиса в астральном мире, сосредоточившись на контроле туманного мира в своей руке, не позволяя истинному телу Амона сбежать. Но дверей становилось все больше, они открывались все быстрее, и одной богине было не справиться. Все, что она могла сделать, это поднять свои другие две руки и взмахнуть огромной косой. Темная коса мгновенно превратилась в материальный гроб, сотканный из черного тумана. Почти невидимый туманный мир был запечатан внутри, и все движение прекратилось, словно наступила смерть. Но тишина длилась лишь секунду. На поверхности гробы из черного тумана снова начали появляться открываться двери. Пока богиня вечно Ночи запечатывала их, она подняла руку с золотым украшением птицей. Оранжевый свет сумерек упал на массивный черный гроб, добавив к нему ощущение от и угасания. Формирование открытия двери замедлилось, и обе стороны вступили в противоборство. И в этот самый момент у ног богини вечной ночи главный пик Харнаки обрушился, будто апокалипсис наступил раньше срока. Одновременно с этим из глубины астрального мира протянулись черные щупальца, толстые как питоны. На конце каждого из них был глаз, открытый или закрытый. Все, на что они смотрели, мгновенно превращалось в серо-белый камень, а всё, к чему они прикасались, искажалось, обретая конечности и головы, превращаясь в прекрасных женщин всех размеров. Серо-белый цвет стремительно распространялся, а щупальца устремились к древнему разрушенному дворцу, прямо к Лейну, который уже готовился ассимилировать уникальность шута. Изначальная демонеста чик.